Глава третья. Стол перед экраном головизра оказался заставлен всяческими закусками, на которые я бы даже не взглянула, выбирая еду самостоятельно. Разными копченостями салатами в контейнерах, жареными на гриле ребрышками джарги, сырными эшратами трех видов. Всем тем, чего предпочитала избегать. Мало того, посреди этого безобразия стояла бутыль ликри и высокие бокалы. «Что ты здесь устроил?» Громко возмутилась я, встряхнув еще влажными волосами. Кто все это будет кушать, по-твоему? Мы с тобой. Как ни в чем не бывало, отозвался Лендер. А это зачем? Я строго указала на бутылку спиртного. Так для поднятия боевого духа. Мне с утра лететь в управление. Я помрачнела. Не вижу никакой проблемы. Он наполнил бокал и поднял один, приглашая меня присоединиться. Нет уж, пить с тобой я точно не стану, и тебе запрещаю. Я попыталась отобрать у Лина бокал, но мой младший брательник оказался шустрее и смог увернуться после чего язвительно фыркнул. «Ты мне давно не указ, Эрджи, так что прекращай вести себя как строгая родительница. Присядь и расслабься уже, наконец». Достала. «О, боги, и за что мне такое наказание?» Я бессиленно откинулась на спинку кресла. «Кажется, я даже знаю, кто так дурно на тебя повлиял». Вместо ответа Линдер кивнул на экран и нажал на кнопку воспроизведения. И я замолчала, нервно сглотнув комок, который возник в горле в ту же секунду, когда перед нами вспыхнула плоская голограмма. Я увидела новости Кроникса, где в данный момент показывали Шеннера, и буквально прилипла носом к изображению. В самих новостях не сообщали ничего необычного, общая размытая информация об обстановке в Туманности и завершенном визите в пограничный сектор. Главным было вовсе не это. Несколько дней я просматривала все новости о Крониксе или Эльтаре, пыталась найти малейшую зацепку, что Кэссен не погиб, но СМИ упрямо молчали, публикуя лишь общие новости, не касающиеся правителя. И сейчас мое сердце едва не разорвалось на части, стоило только увидеть издалека знакомый силуэт Кэссиона в окружении его министров. Из-за подскочившего давления в ушах зашумело, я почти не слышала слов. Зато жадно ловила взглядом его лицо, на котором иногда мелькала улыбка. Он выглядел довольным жизнью, словно расставание со мной его ничуть не тяготило, а я тут развела вселенский плач по поводу его возможной смерти. Именно такие мысли мелькнули в голове, перемешавшись с неожиданным смятением. Все казалось слишком идеальным, а так не бывает. «Кэс жив?» Я резко повернулась к Линдеру. Моя рука сама нащупала бокал, и я выпила все содержимое залпом, даже не заметив, как это случилось. Напиток обжег глотку, и я слегка закашлялась. «Разве тебе ничего не кажется странным?» Братец усмехнулся. «О чем ты?» «Посмотри внимательно». Перемотав короткое видео, на начало я глубоко задышала, справляясь с волнением. Меня, как эспера, учили держать себя в руках. Но сейчас сделать это оказалось сложнее, чем обычно. К такому меня точно не готовили. Я постаралась вникнуть в каждую мелочь, прислушиваясь как к отдельным словам, так и к тембру голоса. Интервью оказалось совсем коротким. Правитель торопился на борт звездолета. Но мне и этого времени хватило. «Это ведь не он». Воскликнула я, уловив едва различимые чужие нотки. «Но как похож, почти не отличишь!» Линдер развел руками. «Ты знаешь о том, что случилось тогда в папином особняке, Лин?» «Уже слышал». «Значит, ты разговаривал с Кэстином совсем недавно?» «Дошло до меня». «Мы провели небольшой сеанс связи за несколько часов до вашего полета на Страссеру». Лениво пояснил Линдер, уже наливая нам новую порцию ликри. «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Тебе что-то известно». Пристала я, засыпая его многочисленными вопросами. «О чем вы еще разговаривали?» «Да особо ни о чем. Кэссен рассказал, кто ты такая, я все понял. Я ведь еще на Джоне узнал, что ты метаморф. Просто не мог подумать, что моя сестра жива и сейчас работает на конфедерацию. Тогда ты еще назвала меня по имени, а значит, была знакома со мной раньше. Уж прости, в тот день я точно не могла тебе во всем признаться. Не знаю, как ты вообще оказалась в Крау, но, по моему скромному убеждению, это самое глупое из твоих решений. Да и новая внешность тебе совершенно не подходит. Моя настоящая сестра намного симпатичнее. Не нравится, не смотри. Тебя спросить забыла, какой мне становиться. Сам ведь понимаешь, Эрджеляна Шеннер не могла появиться на территории конфедерации в своем настоящем облике. Но тебе доставляет удовольствие в очередной раз меня укусить. Я еще больше разозлилась. «Ладно, успокойся. Шуток не понимаешь, что ли?» стушевался Линдер. В последнее время у меня с чувством юмора проблема. Да ты раньше была занудой. Что еще говорил Кэс? Вернулась я к теме разговора, решив не реагировать на подколки Линдера. Он рассказал тебе о событиях того дня? Да, и о двойнике тоже. Теперь все встало на свои места. Я думала, Шеннер убил папу, а потом пытался избавиться от меня. Ненавидела его. Я ведь и тебя считала мертвым все это время. Прошептала я, даже не зная, к кому именно обращаюсь. К себе или к брату. Кэс меня вытащил почти с того света, и я ему жутко благодарен, напомнил мне Линдер, подтверждая недавние слова Шеннера. Все вышло очень и очень странно, а теперь двойник вновь объявился и играет роль моего супруга перед своими министрами. Чего он добивается? Мне тоже хотелось бы выяснить. Узнать бы, кто он такой. Процедила я, продолжая разглядывать поддельного Шеннера. Убила бы этого урода своими руками. Я сжала пальцы в кулаки и явственно представив себе, как царапают до крови его лицо, заставляя вернуть изначальную внешность. А потом один за другим вырываю ножевую лонкеры, негодяя, разрушившего мою жизнь и разлучившего меня с любимым мужчиной, заставившего поверить, что мой супруг — последний предатель. Конечно, Кэйсен был далеко не святым, имел свои амбиции и недостатки. Но теперь я точно знала, не он сделал меня колекой, не он вызвал в моей душе лютую ненависть, которая не утихала годами. Я только сейчас представила себе, как развивались бы события, не появись я в папином доме в тот момент. Смена внешности являлась лишь предлогом, чтобы спокойно пройти в особняк мимо охраны и добиться личной встречи с префектом. Отец не стал бы разговаривать с кем-то посторонним. Возможно, я вернулась бы домой, даже не догадываясь о том, кто убил Орина Феракса, и дальше вела бы скромную жизнь супруге нового правителя, который вечно пропадал бы на своей работе, не считаясь с моим мнением и если бы Кайси поделился со мной планами, ничего бы не случилось. Но долго продлилось бы мое неведение с тем учетом, что за мной уже охотились неизвестные. Двойник явно не собирался и дальше играть чужую роль. Ему было крайне невыгодно, что кто-то узнал о той подмене. Однако сейчас он снова объявился. Уверена, это тот самый Виксара, а не правительство по общему сговору, поставило кого-то временно исполнять роль Шеннера, чтобы не вызвать панику у народа. — спросил Линдер, хитро прищурившись. «На всякий случай я перемотала запись еще раз. Точно он, я вспомнила его интонацию», — утвердительно кивнула я. «Хорошо. Что здесь может быть хорошего?» — спросила я. «Просто пришлось, к слову». «Скажи, а зачем ты вообще прилетел сейчас ко мне?» — закрал из подозрения в истинных намерениях Линдера. Соскучился. Братец заулыбался так мило, как умел лишь он когда после гадких проделок строила из себя саму невинность. И отец все ему прощал. «Врешь!» — я прищурилась. «Скажи правду, что ты делаешь на осилияни? Ты ведь работаешь на Кэса, выполняешь его поручения. Он тебя сюда отправил». Мне все еще хотелось услышать маленький намек на то, что Кэс жив. Пусть я и не говорила этого вслух, но очень хотела верить в другую реальность. Мысли о том, что больше никогда его не увижу, вызывали невероятную боль. Как бы я ни пыталась заверить себя, будто ничего не изменилось с момента последней встречи на нулевом затмении и наших признаний. Это было совсем не так. Мои убеждения еще тогда дали трещину, которая сейчас расширилась до размеров огромного каньона. А последняя фраза Шеннера перед окончательным разрывом ментальной связи не давала покоя по сей день. Я действительно прилетел сюда по его поручению и, уже находясь на осилении, узнал последние новости. Теперь моя миссия не имеет смысла. И что тебе еще известно?» «Почти ничего». Но я уже уцепилась за ниточку чувства недосказанность. «Где сейчас Алерт Старк? Вы ведь наверняка держали с ним связь». Я пыталась вытащить из Линдера хоть какую-то полезную информацию. Вернулся на терминус. Он и просил меня выяснить, у тебя тот ли это метаморф, что и в тот раз. Алерт делает вид, будто верит в возвращение Кэса. «Теперь понятно, хотя не очень». Растерянно ответила я, допивая свой напиток. Вот не зря Линдер заказал нам выпивку. Заранее знал, что будет дальше. И пусть напиться не самое лучшее решение. Сейчас только алкоголь позволял не сорваться в бездну отчаяния и депрессии. Расслабься то уже. Когда мы с тобой вообще проводили вместе время? Да как расслабиться, если такое происходит?» Эмоционально воскликнула я. «Лин, а ты можешь набрать алерта, чтобы я сама с ним поговорила?» Совсем сдурела Эрджи. Сигнал в Кроникс легко перехватить. Этим ты подставишь и его, и нас с тобой. Что ты хочешь от него услышать?» Он присутствовал вместе с Кэсом на переговорах и наверняка знает больше тебя. «Ты тоже там была?» Меня узнал командир управления и вытащил из зала в момент заварушки. Я почти ничего не поняла. Уже потом выяснила некоторые подробности. Но не верю, будто такой проницательный правитель и умелый стратег, как Шенер, мог легко погибнуть от одного пушечного выстрела. «Не верю!» — раскричалась я. Иногда жизнь преподносит неожиданные повороты. Мне тоже безумно жаль, что все так вышло. Но Алерт Старк не скажет тебе ничего нового. Кейсен мертв, а мы до сих пор живы. Смирись, наконец-то, с этим фактом». Его слова подействовали на меня, как ледяной душ. Но смириться я не могла. Подонок, изменивший мою жизнь, заслуживал самого худшего наказания. Он уже пополнил список моих личных врагов наравне с Макслом Дейтоном, о месте, которому я не забывала ни на секунду однако Линдер и впрямь мог не знать всего, что касалось того полета. «Ладно, слушай внимательно». Я постаралась собраться с мыслями. Я не могу вернуть внешность не только потому, что собираюсь и дальше работать в Крау. Меня пытались убить или похитить. На Неоре меня выследил один наемник по имени Грайнер Вендер. Он явно связан с убийцами нашей мамы. И, возможно, с Фаргами, хотя Кэссин и сомневался в последнем. «К чему ты ведешь?» Линдер развалился на диване и внешне пребывал в расслабленном состоянии, пусть и оставался на чеку. «Хочу распутать дело, узнать, кто убил наших родителей». «Столько лет прошло, как ты себе это представляешь?» «Я видела их знак, оборванную спираль». «Знак, и все. Маловато зацепок, тебе не кажется?» и «Если мы возьмемся за дело вместе, то шансов узнать правду будет гораздо больше», — слегка заплетающимся языком выдала я. «С чего ты взяла, будто я соглашусь участвовать в твоей авантюре?» «Потому что для тебя это дело чести, тебя тоже едва не убили». Агентка Крау решила напомнить мне о чести. Линдер зевнул, намекая на то, что пора бы заканчивать разговор. «Как ты намерена все осуществить, пока выполняешь задание конфедератов?» «Крау — моя главная проблема, но я решу ее в ближайшие дни, вот увидишь». «Ладно, завтра придумаем, с чего начать, но отказ не принимается в любом случае» иначе ты останешься в моих глазах последним трусом. Да я и не отказывался. Прекрати додумывать за меня. Мне лишь показалось, я ухмыльнулась. Именно так. Давай уже спать. Завтра во всем разберемся. Я реально устал. Завтра, так завтра. Я поумерила жгучее желание незамедлительно совершить подвиг. Для начала надо как следует отдохнуть, а затем все обдумать. И в первую очередь решить, как вырваться из цепка хватки могущественной организации чтобы у меня, наконец-то, развязались руки. Все вокруг старательно плели свои липкие сети и вели тайные игры. Пора бы им не вспомнить, кто я такая на самом деле и на что способна. Когда вдова диктатора Кроникса начнет свою игру, мало никому из этих гадов не покажется. Утро выдалось тяжелым, наполненным мигренью и плохими предчувствиями. Соскользнув с постели, я закуталась в любимый плед и села на пол, потирая глаза. На несколько мгновений показалось, Будто вчерашние события мне лишь приснились, но не напила же я до скраговых чмымриков сама с собой. Память тут же подкинула воспоминания о неожиданной встрече с братишкой и где сейчас засранец Линдер, вдруг его ночью опять куда-то унесло. Хотя он обещал не высовываться из дома а сказал, что будет спать беспробудным сном. Я осторожно выглянул из комнаты, проверяя предположение, и до моего носа тут же донесся запах жареных тостов. Линдер стоял у кухонной панели и возился с продуктами, насвистывая себе под нос популярный стебный мотив, да еще орудовал сковородкой и бытовыми приборами, используя лонкеры. Оказывается, к моему пробуждению он успел приготовить завтрак, тосты, запеканку, хрустящие дольки инжисы. «Ну ты и Соня!» «Я уже собирался принести холодной водички и полить тебя, чтобы ты поскорее проснулась». Он ухмыльнулся, заметив мое появление. Присев на высокий стул у барной стойки, отделяющей кухонную зону от гостиной, я проморгалась и уставилась на Виксара, видеть которого у себя было весьма непривычно. Я уже и забыла, когда со мной случалось подобное, но что-то все равно подтачивало чувство, несмотря на наше примирение. Я всерьез опасалась, что Дейтон узнает о моем подозрительном госте. «От водички я бы сейчас не отказалась, но лучше внутрь», — хрипло произнесла я. «Держи, и вот еще капсула». «Приберег ее специально для тебя». Линдер бросил в стакан растворяющуюся таблетку, которая зашипела пузырьками. «Пока я пила, Линдер успел заварить нам крепкий кейф». «И не говори потом, что я о тебе не забочусь». Он протянул мне чашку. «Решил замолить свои прошлые грехи?» Я невольно улыбнулась. «Можно сказать и так. Все же я чуть не прикончил по незнанию единственную сестрицу, хотя тебя тогда и впрямь стоило хорошенько проучить. Вместо этого ты решил добить меня морально». Сделаю я свои выводы. «Давай ешь, пока все горячее. Много болтаешь, Шерджи. Главная боль отступила быстрее, чем я предполагала. Уже через пару минут мы с Линдером вместе уплетали завтрак, одновременно просматривая новостные сводки. Заодно я проверил и сообщение, которое прислал мне Рой Фриген. Мы еще вчера договорились встретиться с ним в управлении. Я хотел найти в твоих документах инфу о том наемнике и случайно наткнулся на одну интересную запись. Неожиданно выдал Лин. «Какую еще запись?» не дошло до меня спросонья. «Кажется, это сегодняшняя речь вашего нового начальника». «Надо же, куда тебя занесло, но там все равно нет ничего полезного», — протянула я. «Как сказать, я подправил в докладе некоторые детали, так что постарайся подменить ему файл, будет очень весело, вот увидишь». Братец подмигнул мне. «Заинтриговал. Что же ты сделал?» «Да так, ничего особенного», — Линдер пожал плечами. Не волнуйся, я не собираюсь тебя подставлять, ты мне еще пригодишься. В Крау уже наверняка всем известно о возвращении Шеннера в Кроникс. Как думаешь, они догадаются о подмене?» Невольно озадачившись, спросила я. «А ты сама бы догадалась?» — хмыкнув, ответил Линдер. Его настроение казалось подозрительно хорошим, учитывая все события. «Наверное, нет. Вот они ничего не поймут. Зато твоему боссу сегодня будет сюрприз». «Это уж точно». Кстати, совсем забыла спросить про данные проекта «Симбис», которые были у Кэссиана. Кому они достались? Не знаю, но их точно нет у двойника. Кэс держал все в секрете. Зато корабль с новым оружием сейчас у гада. Я тяжело вздохнула. Мы не можем знать наверняка. Ладно, дужа на свою работу. Потом займемся нашими личными делами. Я помню о твоем вчерашнем предложении. Будь осторожен, пока меня нет. Если что, сразу смени внешность. Сам не дурак. Уж лучше в твое отсутствие, поищу информацию про знак оборванных спирали. Он теперь не дает мне покоя. Почему-то вспомнилось, что я его где-то видел, но не могу припомнить, где именно. Решив не откладывать и неизбежно, я пошла в спальню переодеваться. Так или иначе, надо попасть в крау и постараться выяснить, кому Рико по возвращении передал добытые нами в корпорации Торекс сведения. Возможно, расшифровки пригодятся мне само, чтобы вытащить из беды кита».